Глава 409. Дворец мёртвого бога. Сказав это, Матиас, ощутивший, что вновь вернул контроль над собой, приготовился к бою, но внезапно увидел, как вокруг появившиеся из ниоткуда девушки начал сгущаться могильный туман, из которого доносился призрачный плач и потусторонний невнятный шёпот. Одновременно с этим недавно убитые им и его товарищами стражники вместе с личной охраной принцессы стали возвращаться, но уже в иных, не принадлежащих этому миру обличьях. Пусть Ворон и не знал, какими средствами воспользовались враги, чтобы убить 10 гвардейцев с явно не маленьким уровнем, он был уверен, что в прямом столкновении те бы проиграли, а значит, помощь, пусть и недолгая, могла помочь ему прикончить противника. Рёв души, рывок вперёд и воздушный нож. оказавшийся рядом с Матеусом, разбойник, воспользовавшись эффектом растерянности, наложенным рёвом, попытался с размаха отрубить голову застывшему культисту. Только вместо звука рассекания плоти раздался треск, и незримый щит, видимо, наложенный магом Рания, помог тому избежать смерти. Но это не повлияло на парня, так как сердичный кинжал, зажатый в правой руке, уже тянулся к сердцу лидера. Но в момент, когда лезвие уже должно было поразить цель, та вновь смогла избежать смерти и внезапно мигнув, появилась рядом с лежащей на полу девушкой. Клинок разбойника пронзил лишь остаточный мираж, мателся, и на полу, где мужчина недавно стоял, парень заметил треснувший череп, который быстро рассыпался после использования. Понимая, что не он один имеет способности избежать смертельного удара, Ворон резко развернулся и, видя, что враг тянется к Роуль, выпил зелье мгновенного восстановления энергии и, используя успевший откатиться скачок, телепортировался к противнику. У этих парней было много необычных навыков, и если Уилл сейчас позволит похитить принцессу, считай, что за все это время он ничему не научился. Пытка Время для лидера культа замедлилось, и разбойник, привыкший быстро заканчивать бой, хотел снова нанести смертельные удары в шею и сердце. Но в момент его атаки призрачные воины сделали свой ход. Несколько арбалетных болтов пронеслись мимо него, поразив Матиоса в грудь, но в отличие от товарища, поразить его оказалось не просто. Очередная проекция щита, созданного из залпов всплесков энергии, смогла уберечь его жизнь. Но из-за силы выстрелов его отнесло на пару метров назад, и удары ворона вновь не смогли поразить цель. Тем не менее, пытка все продолжала действовать, и быстро восстановив равновесие, разбойник последовательно активировал прямую атаку и кромсайру Би, стараясь поскорее закончить бой. Даже у обычных членов культа было много различных техник и умений, способных создать проблемы, поэтому не стоило недооценивать лидеров. За Стециано Ворону повезло, так как тот не смог полностью оценить силу своего врага. Но Матиас уже успел прийти в себя и увидеть способности посланника. Поэтому, пользуясь любой секундой, мужчина не боялся применять козыри. К счастью для Уила, он успел вовремя использовать пытку, благодаря чему имел преимущество, и, разумеется, парень не собирался попусту тратить время. Резкий шаг вперёд, и его атака наконец-то достигла цели. Находясь в метре от вора, на Матиас постоянно получал урон из-за действия прямой атаки, а также из-за эффекта открытой раны, баффа, созданного Крамсай Руби. Разбойник уже собирался продолжить атаку, как тело врага вдруг покрылось тонким слоем необычно белого льда. Уилл, думая, что противник использует какой-то навык защиты, прищурился, пытаясь оценить прочность и время действия этого умения. Но к его удивлению, по льду неожиданно пошли трещины. а затем тело мага просто разорвало. После попадания под эту атаку Ворон отбросило ударной волной, и чувствуя сильную боль во всём теле, тот бросил быстрый взгляд на шкалу здоровья, шоком заметив, что у него осталось всего 50 единиц. Он решил взорвать себя. Уил никак не мог в это поверить, но подумав о чём-то, парень посмотрел на призраков и заметив, что четверо из них куда-то исчезли, понял, что произошло. Кажется, среди гвардейцев находились маги, которые решили быстро закончить схватку. Скорее всего, выстрелы, совершённые ранее, нужны были для того, чтобы дать время этим четверым на произнесение заклинания. Магия оказалась сильной, и так как зеница дуата не позволяла управлять призыванными, Ворон не мог сказать, что именно это было. Но раз за применение этого навыка мёртвые стражи отдали свои второй жизни, подобное умение было минимум ранга грандмастер. На фоне этого скоротечного сражения разбойник не придавал значения крикам раненого и истекающего кровью Бастиана, но когда всё закончилось, парень недовольно поморщился. Слишком громко. Глядя на ледяные осколки, залитые кровью, он мог лишь вздохнуть, так как получить хоть какой-то отлуц с этих обломков не представлялось возможным. Поэтому Велефаиди отменил действия Зеницы, в упор направился к проклинающему его противнику. Глядя на то, как медленно восстанавливается полоса жизни раненого Бастиана, было несложно догадаться, что мужчина использовал какое-то зелье, но раз у него до сих пор не отросли конечности, оно не было из разряда восстанавливающих травмы или ускоряющих процесс роста частей тела. "Помнится, ты говорил, что в твоём подвале давно не было слышно криков?" Уилл остановился напротив Бастиана и, глядя на него сверху вниз, усмехнулся. Ты же не думаешь, что это место твой подвал, правда? Пошёл ты, сукин сын. Ты хоть знаешь, кто я? Мужчина давно не испытывал подобного унижения, и, честно говоря, ему было сложно понять, как кто-то столь низкого уровня смог нанести ему такие травмы. Правда, если бы он мог видеть полную статистику своего противника, у него бы не возникало подобных вопросов. Не говоря о значительно превышающих текущий уровень атрибутах, разбойник имел множество различных прибавок, что в совокупности позволяло ему сражаться с такими противниками на равных. Голос: "Нет". Поняв, что тот хочет сделать, лидер культа пытался активировать какой-то навык, но было поздно. Правды: Невидимая сила опустилась на разум культиста, и умение, что тот использовал, тут же исчезло, лишив его возможности противопоставить хоть что-то ужасающей мощи древней магии. Вот и славно. Итак, а что этот ключ? Вныв, доставая небольшой резной ключ, Ворон посмотрел на сжимающего зубы противника, желая наконец-то узнать правду. Ублюдок, мы уничтожим тебя и твою страну. Культ при- пред... Зломешно. Сплёвывая кровь, шипел Бастиан, но сопротивление было бесполезно, и ответ начал слетать с его губ. «Этот ключ от... от... А... от...» а... а... а... Даже чувствуя столь сильную боль, что разрывало его сознание, мужчина изо всех сил пытался скрыть информацию. И Уиллу даже показалось, что враг предпочтет унести секрет в могилу, вот только сила голоса правды не позволит ему покинуть эту бренную землю, не дав ответов. Спустя долгих пять секунд, в течение которых из глаз и ушей пленника начала течь кровь, а сам он практически потерял сознание, разбойник услышал тихие слова. «От дворца мертвого бога!» Хм... Это название ни о чем не говорило парню, но, видя, как сильно Бастиан не хотел рассказывать это, ворон решил идти до конца. «Что это за место, дворец мертвого бога?» «К этому времени у жертвы не осталось никаких сил для борьбы». И даже 170-й уровень никак не помогал. Впав в какую-то прострацию, тот отвечал уже без каких-либо проблем. Об этом месте ходят лишь легенды. Никто никогда его не видел, но если верить слухам, этот дворец стал могилой одного из героев. Дзынь. М? Открыв появившееся следом за этим системное сообщение, парень пробежался взглядом по тексту, но в процессе чтения его самообладание дало сбой. «Внимание! Вы получили подсказку о последних пристанищах героев. Узнайте как можно больше о Дворцах Мертвых Богов, чтобы приступить к заданиям». «Что за черт?» Ворон с сомнением взглянул на маленький ключ и еще раз на текст перед глазами. «Ты, должно быть, шутишь». Он никак не мог поверить в то, что такой невзрачный ключ обладает таким большим секретом. И дабы удостовериться в этом, парень решил активировать сферу откровения, получив в этот момент еще одно оповещение. Навык Сфера откровения перешёл на новый уровень подмастерья. Сфера откровения активный навык подмастерья 0%. Описание: Позволяет создать вокруг себя сферу радиусом 12 м, при попадании в которую с любого врага спадает невидимость. Дополнительное свойство: срывает покров иллюзий рангом Грандмастер и ниже. Длительность 1 минута 10 секунд. Затраты 140 энергии. Перезарядка 3 минуты 40 секунд. Оценив резкие изменения в количестве затрат, а также в увеличении радиуса магии, парень особенно порадовался тому, что теперь даже иллюзия ранга Грандмастер не были помехой для этого навыка. К сожалению, улучшение сферы не помогло разглядеть что-то особенное в маленьком резном ключике, и думая об этом, разбойник понял, что всё-таки речь идёт о героях, а значит, скорее всего, нужно что-то ранга Легенды выше, чтобы раскрыть сущность этого предмета. Отложив разгадку до лучших времен и убрав ключ в инвентарь, Уилл стал размышлять над последним вопросом, который стоило бы задать лидеру культа, когда вдруг почувствовал удушающее давление, исходящее откуда-то сбоку, и, поняв, что именно вызвало его, нахмурился. Над девушкой, что все еще лежала без сознания, неожиданно стали появляться насыщенные, отливающие золотом красные руны, которые стали собирать магию из пространства и обволакивать этой энергией тела Роуль. Сила, что источали эти символы, была глубокой, даже ускоре древней, и мысль, которая внезапно пришла парню в голову, вдруг заставила его усомниться в собственных ощущениях. Всё из-за того, что мощь этих рун напоминала ауру одного из героев, с которым тот уже успел пообщаться, а именно ауру Баралдага.